Часть третья, глава тридцать пята. Агафирс выехал из лагеря. С высоты седла с волнением смотрел на стену Гелона. Да, город укреплен хорошо. Но эти Гелона не знают, что ему уже приходилось брать города и побольше и по защищеннее. Возьмет и это. Но только его лучшие полководцы знают, а остальные лишь догадываются, что ради взятия Гелона он не привёл бы такую несметную армию. Те войны, которые он вёл на западе и севере, давали меньше, чем он страстно жаждал. Рано или поздно его конница упиралась в Испалинский горный хребет, через который всю армию провести немыслимо. Зато если обратить взор в другую сторону, вот где Гелон на равнине, а дальше за Гелонией. Там бескрайние равнины с тучной травой, коню по брюхо, чистыми реками и озёрами с драгоценной водой. И что самое важное, там богатейшие города, где жители изнывают в неге и роскоши. Ветви деревьев ломаются под тяжестью яблок и груш. Виноградные лозы тянутся на персты. Озерна золотой пшеница размером с лесной орел. Там жители умеют хорошо пахать и растить хлеб, но разучились воевать. Они станут легкой добычей. За теми землями еще и еще. Все говорят на разных языках, поклоняются разным богам. Но все эти странные народы должны стать добычей его молодого и хищного народа. И они станут, проговорил он вслух. Актарас услышал, подъехал. Конь под ним играл, тряз гривой и всё выказывал жажду прямо сейчас идти в земли, где трава по брюхо и где много молодых кобылиц. Кто станет? спросил Актарас хрипло. Мы станем, ответила ага Гафир страстно. Мы станем самым великим народом на всём белом свете. Да будет так, ответил Атарас мощно. Нам тесно в нашей маленькой стране, а силы с избытком. Огромный дракон на синем небе казался совсем тёмным, но когда солнце блеснуло по ту сторону крыльев, оказалось, что он изумрудно-зелёный, а крылья почти прозрачные, светло-зелёные, как молодые листочки, только тёмные прожилки и толстые когти на концах крыльев. Дракон медленно снижался, Крылья распластал, не двигал, парил, но изменял угол крыльев так, что ходил вокруг крепости по кругу, снижаясь медленно, осторожно. Скифу показалось, что дракон уж очень внимательно, даже осмысленно рассматривает людей, а когда увидел его Скифа, то даже крыльями задвигал, чтобы ветром не сносило в сторону, шею вытянул, голову поворачивает то так, то эдык, не выпуская его из поля зрения. Когда дракон снизился так, что ветер от его крыльев достигал башен, кто-то из стрелков не выдержал, пустил стрелу. Стрела бы не долетела, но дракон увидел, вдохнул огнём, и стрела в верхней точке полёта вспыхнула как лучинка, понеслась обратно по лающим факелам. Сразу несколько лучников рассерженно выпустили стрелы. Каждый натягивал тетиву так, что трещали мышцы, стремясь достать летающего гада. Дракон раскинул крылья и застыл в воздухе. Восходящие токи поддерживали его, лишь чуть колыхались с боку на бок. Глаза следили за крохотными людьми, и когда стрелы, не долетев, начали загибать дугу, собираясь в обратный путь к земле, из пасти вырвался шипящий столб огня, поглотил стрелы так, что они исчезли, а на землю, если и пал где уголек, то остался незамеченным. Олег в покоях Гелона перебирал книги. Их начал собирать Акоем, жадный до древних знаний. И Олег, хоть всегда зло смеялся над придуманными тайными древних, что на поверку не стоили выведенного яйца, всё же копался, искал. А вдруг? Услышав крики, он обернулся к окну. Из крыши конюшни к небу рвались острые злые языки огня. Уже слышался треск. Огонь грыз сухую крышу торопливо, жадно, захлёбываясь и утробно урча. А сверху на встречу огню падало длинное оранжевое копье. По крыше словно растекался выплеснутый из огромной посудины жидкий огонь. Снова оранжевые языки огня устремлялись к небу жадно. Он подбежал к окну и высовнувшись до пояса посмотрел вверх. Над двором кружил растопырив широкие угловатые кожистые крылья огромный дракон. И из пасти через равные промежутки вырывалась длинная узкая струя пламени. Хакама! Мелькнула злая мысль. Войска это Агафирс и Миш, драконы и неизбежные колдуны при драконах Хакама! Народ метался с криками, кто-то пытался гасить, но дракон снова и снова выплевывал сгустки огня. Стены замелькали, с грохотом ударилась за спиной о стену дверь. Его принесло через другую комнату Гилона, что оружейная. Пальцы сорвали со стены богатырский лук, на ходу схватил тулу с стрелами. Когда он бегом вынесся по каменным ступенькам на стену, дракон был уже почти на одном уровне со стенами, парил над самой серединой двора. Трое лучников торопливо натягивали луки, звонко щёлкали тетивы. Стрелы беззвучно отскакивали от прочной, как лучшие доспехи, чешуи летающего зверя. Олег увидел белое мучнистое лицо, вытороченные глаза. "Не берёт!" вскрикнул один в отчаянии. "Не берёт гаду!" Олег быстро набросил тетиву на рог, согнул лук и натянул тетиву на другой конец длинного лука из тёмного дерева. Со двора нёсся неумолчный крик. Олег быстро наложил стрелу Рывком оттянул из тетивой кухо, в одно мгновение целился, но когда отпустил пальцы, тут же ухватил вторую стрелу. Первая ударила дракона за ухом. Он дёрнулся, страшно взревел, из пасти вместо огня вылетели чёрные клубы дыма. Он начал поворачивать голову. Вторая стрела ударила в глаз. Третья бессильно скользнула по роговому скошенному лбу. Видно было, как дальше, отскочив, наткнулось на роговой выступ и разлетелось в мелкие щепки. Четвёртые и пятые вонзились в шею, пробив тонкую чешую. Дракон мощно взмахнул крыльями, ветер едва не снёс Олега со стены. Снизу закричали. Тяжёлое тело ринулось в его сторону. Олег успел увидеть распахнутую пасть, в которой поместилась бы овца. Один выторощенный глаз, выпуклый, налитый адской злобой. Дорой уже превратился во впадину, оттуда выползало пузыряясь зеленая жидкость, ее смывало ветром. Его сбило на землю ударом ветра. Пахнуло рыбой, тиной. Через мгновение он услышал крики по ту сторону стены. Дракон летел над самой землей, крыльями взмахивает все реже, как тистые лапы висят, а ага гафирсы с криком разбегаются. Дракон задел за землю, пропахал бурозду. Его перевернуло, даже со стены отчётливо видели белёсое брюхо, похожее на осетриное. Ростопыринные лапы скребли воздух. Крылья ещё дёргаются, но видно, что дракон издыхает. На стену бегом забрался Скиф. Лицо его было чёрное от копоти. "Увидел Олега", закричал. "Так это ты? Ты его так стрелой?" Олег буркнул: "Просто повезло". "Повезло?" "Да, только одна стрела попала в глаз". А там, наверное, острее достало мозг. Скиф закричал: "А другие стрелы? Да ты его и стыкал, как ежа! Ех, если бы все так стреляли, как ты, мудрец! Со стен хорошо было видно группу всадников, что отличались от других как богатством одежды и доспехами, так и тем, как с ними почтительно разговаривали. То и дело к ним чались всадники, что-то сообщали, уносились прочь, а они с небольшого холма наблюдали за городом. Со стен видели, как от них помчался всадник, а когда приблизился к городским воротам, перевёл коня на шаг. Был он в белом, без доспехов. Все видели, как он вскинул к губам великанский рог, раздался хриплый протяжный рёв, от которого кровь похолодела в жилах. Скиф вздрогнул, повёл плечами. Олег смотрел хмуро. Скиф сказал с нервным смешком: "Ну и лёгкий у мужика, мороз по коже. Такой рёв, такой рёв!" Глашатай оторвал рок от губ, перевел дыхание. Конь стоит смирно, привык, а Глашатай мощно прокричал: "Именем Агафирсы и Владельмной Миш, отпирайте ворота!" Голос был настолько мощный и повелевающий, что Олег с тревогой посмотрел в сторону городских врат. Наверху было черно от налесшего люда. Несколько мгновений стояла напряженная тишина, а потом раздался смех, перешел в хохот. Сперва поцелуй меня, закричал один весельчак. Я покажу тебе куда. Нет, пусть сам Агафирs поцелует. Да что там Агафирs? Миш, пусть сам Миш расцелует. Ха-ха-ха. Садник сидел неподвижно, конь тоже не шевелился, только слегка подрагивал ушами. На стенах орали, хохотали, визжали, советы сыпались один другого солонее, но когда всадник повернул коня, Голоса начали умолкать. Оглашатый грозно грянул могучим басом: "Тогда все вы умрёте". Голос был страшный, обрекающий. Олег ощутил, как холодок охватил всё тело, однако на воротах и стенах хохот возобновился с новой силой. Горожане орали и потрясали оружием, а кое-кто от смеха сползал с ворот. Почти падал и уже от хохота корчился на земле. Саадник снова протрубил в рог. На стене хохот и смешки постепенно утихли, все с любопытством ждали. Глошата пустил коня ещё ближе, прокричал: "Мы пришли с миром. Городу Гилона и его жителям не будет никаких обид. Нам нужен только беглый преступник Олег, а также его спутник по имени Скиф". Скиф толкнул Олега: "Смотри, они привели это войско, чтобы взять тебя, а я так, пристёжка. Не ревнуй". ответила Олег утешающе. Это просто ход. Думаешь? спросил Скиф с сомнением, но чуть повеселел. Я тоже думаю, кому ты нужен. Сейчас я ему отвечу. Так отвечу. Голос из-за спины произнёс. Лучше ответить мне. Акоем поднимался на стену торопливо, чуть запыхался. Дыхание из груди вырывалось с тонким сипом, словно из прохудившегошегося бурдьюка. Скиф хотел возразить онде правитель, но Олег ухватил его за локоть и сжал как клещами. Скиф зарычал, но смирился, хотя на верховного жреца смотрел из подлобья. Слишком много власти его брат отдал этим священнослужителям. Акоем погладил бороду, осмотрелся. Он тянул паузу, одновременно восстанавливая дыхание, и тысячи горожан с напряжением ловили каждый звук, что сорвётся с его губ. Наконец Окоем заговорил, и голос его неожиданно сильный и властный прокатился над всеми слушающими, а у садника конь вздрогнул и запрядал ушами. Город Гелон, сказал Окоем мощно, город свободы. Всякий беглец из других земель, не стерпев обид и утеснений, может найти здесь защиту. Преступников мы сами изгоняем, но тех, которые приняты, мы готовы. И будем защищать всеми силами оружие, своими жизнями, своей кровью. Город дрогнул от дружного крика. Люди со слезами благодарности бросались на колени, скидывали к небу кулаки, кричали, что за Гелонию, страну счастья, они отдадут всю кровь до последней капли, всю жизнь до последнего вздоха. Скиф, возбуждённо орал и тоже потрясал оружие. Олег чувствовал, что его захватила эта горячая волна, которую так умело сумел разжечь Акоем. Да, теперь эти люди будут защищать город с ещё большим рвением. Акоем сумел найти нужные слова, облечь их в нужную форму, сказать с нужной интонацией. Это не скиф, что лишь бранью. Вот она, подумал Олег с невольным восторгом и завистью. Та сила, которую я понять не могу, потому что в ней ни капли ума. ни капли знаний. Но это хорошая сила. Это могучая сила, ею владел Таргитай. Но я боюсь этой непонятной мощи, потому что завтра такие же хорошо сложенные слова может отыскать враг и тогда? Нет, искать надо только в знании, в познании. В знании 2жды 2 два всегда равняется 4, говорит ли это враг или друг. Говорится это утром или вечером, в радости или в гневе. В знании всегда видно, кто прав, а кто нет. И не правый либо отступит ещё до схватки, либо будет разбит, ибо он не прав. А не прав это хуже оружия, хуже позиции, да и чувство самой неправоты ослабляет волю и даже тело. Скиф внезапно повернулся к Олегу. На смертельно бледном лице удивительно ярко горели восторгом синие глаза. Он сказал, задыхаясь, выталкивая слова, как будто стрелял ими из лука. Олег, я возвращаю себе правоместье. Олег отшатнулся. Ты забыл, что предрёк твой отец? Олег, как ты можешь? Такой миг говорить всего лишь о моей жизни или моей смерти? Я нарушаю слово данное моему любимому отцу. Это тяжело и страшно. Но, Олег, есть нечто выше меня, как и выше всех людей на свете. Что? спросил Олег горько. Зло должно быть наказано, отрезал Скиф. Теперь я воюю не только против убийцы моего отца. Эта женщина пришла убить Эгилона, лучшего из людей. Ибо разрушить Гилонию это убить его по-настоящему. Его сердце всё ещё здесь. Ты не слышишь? Он страдает, когда убивают его людей, когда вытаптывают их поля, рубят сады, засыпают колодцы. Я убью её. Скиф, я убью её, повторил он с нажимом. Я убью. Теперь я её убью.